Глава одиннадцатая. Ярость и стены. «Наша дорога почти завершена!» За спиной, как и раньше, раздался голос проводника, но, оглянувшись назад, я вздрогнул и невольно преклонил колено. Инстинкты оказались быстрее разума. Встав, я в раздражение и бросил. «Ты совсем спятил дух!» Как смеешь ты принимать облик собственного творца? Образ владыки хаоса, с интересом рассматривающий меня, лишь лихо подмигнул в ответ. Даже думать не хочу, что он с тобой сделает, если узнает о подобном. Сердито продолжил я. — Развеет? — тихо прошептал проводник, вновь став серым сгустком тумана. Хотя это произойдет со мной в любом случае, пожал он плечами, едва моя миссия будет исполнена. И поверь, наказание страшнее этого для меня. Не придумать. Я лишь начал осознавать себя, воспринимать мир. Чтобы найти источники угроз в твоем разуме, я прожил всю твою жизнь, осмыслил ее и узнал как невероятно велик и огромен мир сколь он разнообразен и сложен и постигнув все это приняв себя даже не начав жить, понял что мой путь подходит к концу и скоро я исчезну, неужели что то другое сможет меня напугать, а это Дух вновь превратился в смеющегося господина. Лишь маленькая шалость перед неизбежным итогом. И потом, разве мысли и образы не являются отражением своего Творца? Так что отчасти я имею право использовать облик моего Создателя. Но если это тебе мешает, я могу его сменить». «Оставь!» — я махнул рукой. «Перед смертью даже преступникам дают право на последнее желание. И кто я такой, чтобы отказывать в твоем?» «Спасибо!» — дух благодарно кивнул, прежде чем вернуться к тому, с чего начал. «Наш путь почти завершен. Основные источники угроз для разума устранены. Остались лишь пара элементов твоей личности, — что нуждаются в корректировке во избежание проблем в будущем. «И что это?» — уточнил я, облегченно вздохнув. «Неужели это испытание подходит к концу?» Боль от встречи с Эйрин все еще иглой сидела в сердце, не отпуская, а картины еще совсем недавно, надежно забытого прошлого, то и дело терзая всплывали из глубин памяти, не желая тихо покоиться на дне. И я боялся, что новые разборки с очередными демонами в моей башке могу просто не пережить. Я и так дико устал. Больше не хочу ни вспоминать детские обиды, ни говорить с погибшими друзьями, ни встречаться со всевозможными ублюдками из моего прошлого. Не хочу терпеть боль не причиненную когда-то мне, не ту, что сам принес другим. Не хочу видеть тысячи лиц, убитых мною разумных, не хочу больше ничего, не видеть и слышать кого-либо, не прощать, не самому умолять о прощении. С меня хватит, дайте мне честный бой, а нет, катись тогда оно все в бездну». Я выдохся настолько, что от самой мысли об очередном возможном испытании хотелось лишь завыть в небеса не хуже кейренского лютоволка. Проводник все понял без слов. «Смотри сам!» — взмах изящной руки. И передо мной предстала просторная арена, на которой метался не в силах бороться с распирающим его гневом огненный бык. Массивный, со здоровенным горбом на спине и высокими витыми рогами. Он раз за разом бросался на прозрачные стены, пытаясь пробить их. Удар за ударом, преграды сотрясались, покрываясь трещинами, а атаки все не прекращались. «Это ярость, живущая внутри тебя. Гнев крови, переданный вместе с наследием матери», — объяснил проводник. Прожив вместе с тобой жизнь, я видел, как ее дар множество раз спасал тебя. Ты воин, был и будешь им, и эта особенность тенейцев еще не раз тебе пригодится. Но эта сила, она тебе не подконтрольна. Стоит хоть немного ослабнуть воли, что сдерживает ее и... — легкое движение пальцев — и стены исчезают. Огненный бык обретает свободу, несется вперед, а на меня накатывают картины прошлого, как я, счастливо смеясь, врываюсь в схватку, забыв обо всем, кроме упоения боем. Кровь стремится по жилам, враги разлетаются в разные стороны. В моменты священной ярости Куннандо воин нечувствителен к боли, движется быстрее, А удары голых рук способны проломить стену или разорвать металл. Воины-тенейцы буквально разрывали на части техномагические доспехи Анталов и гибли под ударами лучевиков и пульсаров. Тело остается лишь телом, оно не способно противостоять разрывным пулям и энергетическим снарядам, а терять контроль и понимание картины происходящего во время сражения для меня смерти подобно. Все-таки я полководец, а не рядовой боевик. Эту ярость, как истертые воспоминания прошлого, враги могут использовать против тебя, ослабив контроль твоей воли над ней. И защита разума их не остановит, ведь зелье или заклинание просто пробудит то, что и так является частью тебя. Дух еще продолжал что-то говорить, но я уже не слушал просто спрыгнул на иллюзорную арену и направился к пылающему быку, который вновь принялся штурмовать стены призрачной темницы. Он не сразу заметил мое присутствие, но спустя несколько мгновений массивная голова, увенчанная острыми рогами, неспешно развернулась ко мне. Взгляд встретил взгляд, ноздри яростно раздулись, и зверь, громко взревев, Рванул ко мне. Бум-бум! <звы> земля дрожит под ногами. Но я сосредоточенно стою на месте, а в голове звучит тихий голос матери. Он нашептывает старую сказку про великана Кунана, первого из сыновей матери Неи, Кто мог принимать облик любого живого существа, будь то зверь или птица, но больше всего он любил образ быка и часто пасся на склонах гор. Бум-бум-бум, топот копыт, продолжает сотрясать арену. Я же спокоен и сосредоточен. Годы тренировок, оттачивания, владения телом, долгие часы медитации не прошли зря. Бык опускает рога, намереваясь проучить наглеца, что посмел бросить ему вызов. Бум-бум-бум! Я равномерно дышу, ноги слегка согнуты, тварь уже в пяти шагах. Громкий победный рык закладывает уши. Сейчас отскок в сторону и резкий прыжок вперед. Цепиться пальцами в мокрую от пота шерсть и взлететь наверх, ухватиться за массивный корп бык вздрогнул, потеряв меня из виду. Все это я проделал столь быстро, что он не успел уловить, куда делся его противник. Но едва, почувствовав на себе седока, зверь яростно взревел и встал на дыбы. Я вцепился в шерсть и со всей силы сжал колени. Это было лишь началом. Тварь с грохотом ударила землю передними копытами, подбросив зад. От столкновения быка с твердью меня буквально впечатало в жесткую мускулистую спину быка, но скорее ад замерзнет, чем я разожму пальцы. Великим ездоком я не был, но основы помнил. Мое тело жило и двигалось в такт рывкам скакуна. Расслабленный позвоночник пружинил, а мышцы, готовые в нужный момент напрячься, страховали его. В итоге я поднимался и опускался вместе с бьющим задом козлящим зверем, почти став его частью. Опыт подсказывал, что огромный бык — это невертлявая шестикрылка, мечущаяся между небом и землей, но массивная тварь очень быстро убедила меня, что порхающая стрекоза — это милый и тихоходный транспорт по сравнению с воплощением живой ярости у меня под задницей. Бык ревел, носясь по арене, прыгал вверх и в бок, крутился на месте, пытаясь меня стряхнуть, врезался в стены, и все это, не выдавая ни малейших признаков усталости. В маминых сказках герой Туланок скакал на спятившем кунане три дня, пока тот не выдохся. Вот только у меня нет ни подобного времени, ни сил. Это мой разум, а значит, здесь мои правила и законы. Уздечка, как по волшебству, возникла в моей руке. Я с размаху накинул ее на морду быка, и та сама проделась в кольцо на носу и затянулась. Бык взревел, непонимающе завертел головой и подарил мне несколько мгновений отдыха, а затем с новой силой попытался скинуть меня со спины, дергая ненавистные ему оковы в разные стороны, норовя утянуть за ними и седока. Но мне стало легче и спокойнее, когда в руках появилась прочная узда, позволившая хотя бы немного направлять бешеную тварь. Борьба пошла на равных. Спустя час или вечность. Обессиленный бык лежит у моих ног. Колокочущая в нем сила остыла, «Хотя я знаю, дай ей время, и она вновь вернется, но не сейчас». Я подошел ближе к голове распростертого на земле животного и, опустившись на колено, положил руку ему на лоб, заглянув в глаза. Так в маминых сказках герой Туланок вернул разум великому быку, напомнив ему, кто он на самом деле. В благодарность за это великан подарил частицу себя герою его потомкам. Я же чувствовал биение силы, вглядывался в полыхающие огнем глаза, обушующие в нем языки пламени разгорались и тянулись все выше, ко мне. Их пламя словно звало к себе. Дальше, дальше. Я слышал грохот барабанов, видел яркие вспышки. Все это когда-то уже происходило, но не со мной. Я был Реном, сыном Ланы, Я был палаком, усмиряющим зверей. Я был хороком, беседующим с лесом. Память предков, скрытая в крови, сейчас обращалась ко мне через силу, что я усмирял. Нить времен, возникшая в эти мгновения, соединила нас вместе, и они говорили со мной. Я был зураком в круге воинов, где отец учил его усмирять подаренную кунанам силу, живущую в нем» ждущую, словно сдавленная пружина своего часа, готовую в любой момент выплеснуться в мир, повинуясь воле хозяина. Я был дитером восьмируким, отстаивающим свое право зваться воином в круге равных. Сорок бойцов бросали в него камни, стараясь попасть, и тот, имея лишь боевой шест, не дал ни одному из них коснуться его тела. Я был ими всеми, я был частью их, память предков, их знания и сила бурным потоком вливались в мой разум. Теперь я знаю, как управлять огнем, живущим в моей крови. Спасибо вам. Образы предков стоят передо мной, и я склоняюсь в благодарственном поклоне перед ними. Спасибо за ваш дар. Стоило убрать ладонь, и бык, яростно взревев, вскочил на ноги, готовый броситься на меня, но замер, усмиренный одним лишь моим взглядом. Не сейчас. Ты часть меня, ты моя сила. Придет момент, и ты вырвешься на волю, но не сейчас. Арена пропала, как и яростно раздувающий ноздри бык. А рядом с серым дымчатым силуэтом Снова возник проводник. «Это было глупо и крайне опасно. Ярость могла поглотить тебя, сжечь основу личности». «Я слишком долго с ней жил», — спокойно ответил я, пожав плечами. «Сотни битв, тысячи схваток. Я хорошо научился ею владеть, даже не зная техник контроля». Если я не сошел с ума, когда в первый раз попробовал эмбиент на поле боя, то уж теперь я бы точно не дал ярости взять вверх. «Что у нас осталось еще?» — спросил я у духа, стремясь покинуть это место. Кровь после предыдущего заезда еще кипела, и пока кураж не пропал, я хотел как можно скорее покончить со всеми делами. Дух молчаливо взмахнул рукой. Для него окончание испытания означало не бытие, но послушной воле Создателя он продолжил выполнять свою миссию. Мы замерли перед прозрачным куполом, созданным из крохотных кирпичей, в центре которого находилась светящаяся золотая статуя, похожая на совсем юного меня. Она сидела в центре, скрестив ноги, и безмятежно закрыв глаза. А на стенках купола мелькали сотни изображений, искаженные злобые лица и картины небесных городов сменялись изображениями формул и летящих в небе звездных кораблей. События, чужие взгляды, собственные ошибки, потоки знаний — все это стремилось продавить защиту, что окружало мою копию. «Это твое внутреннее». «Я», — поведал Дух. Укрывшись сферами силы, вложенными в самосознание, ты защитил его от воздействия эмбиента, но одновременно возвел преграду для перемен. Ты намного медленнее взрослеешь и меняешься как личность, фактически оставаясь почти таким же, каким был в начале своего пути. Из-за этого тебе сложнее адаптироваться, воспринимать новое, изменять свое мышление. Это делает тебя уязвимым, предсказуемым и замедляет твое развитие в игре. я неохотно кивнул. Был готов к очередному испытанию, бою, вызову, а тут... Думать на эту тему сейчас после встречи с прошлым и подстук сердца в висках, вызванным бешеной скачкой, не хотелось совсем. На их фоне этот вопрос выглядел такой мелочью, или будем честны с собой, тем, что вполне можно отложить на год, два или десять. Да, Тайвари говорила о проблеме. Предлагала искать способ открыть адаптацию, и Нак подтвердил, что таковой существует. Так что этим можно будет заняться и после турнира. Меня же ждет вершина. Мы сейчас в чертогах разума, куда не каждый может позволить себе войти. У тебя есть уникальная возможность изменить себя изнутри, пусть и немного. Перебил меня, почти готового отказаться проводник. «Я не собираюсь лишаться счета, созданного самосознанием», — категорично отмел я. «А искать хитрые обходные пути у меня нет времени». Дух какое-то время молча смотрел на меня, потом вздохнул. «Ты забыл, что здесь не один, а я вижу тебя насквозь». И знай, что слова помощницы в свое время тебя сильно задели. Просто ты не хочешь себе в этом признаваться. Что ж, я здесь, чтобы помогать на твоем пути. У меня нет возможности решить эту проблему за тебя оптимальным образом. Но изменять работу счета в некоторых пределах я вправе. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть, соглашаясь слушать дальше. В игре очень много тайн и загадок, почти до всего приходится доходить самому, особенно если за спиной нет сильного древнего клана. И упускать столь несчастно выпадающий шанс не стоило, хотя, казалось, я буквально слышал, как за спиной шелестели песчинки в невидимых часах. Самосознание позволяет сохранить свою суть и свой разум через память, о прошлой жизни, желаниях, взглядах и принципах. Оно не защищает от воздействия хаоса и эмбиента, Еще усиливает защиту от внешних воздействий. Но это второстепенно и сейчас не имеет значения, принялся объяснять довольный дух. «Я могу предложить ослабить защиту памяти», Только это приведет и к частичному уменьшению сопротивления эмбиенту. Но у тебя есть кольцо владыки и абсолютный щит разума. Они помогут тебе, отчасти снизив нагрузку. Что скажешь? Я задумался. Выбранный мною путь охотника на монстров несет множество рисков. И не только быть разодранным какой-нибудь тварюшкой. Вот грохну я демона посильнее, и эмбиент меня сожрет. Слишком велика будет волна, низким заборчиком ее не остановить. Этот вариант мне не подходит. Тогда можно сделать так, что щит будет не блокировать, а задерживать все воздействия, растягивая их во времени. Ты сможешь справляться с ними малыми дозами постепенно. Зато полученный опыт, пусть и медленнее, будет усваиваться, а не просто оставаться набором знаний и умений, станет основой для инстинктивного принятия решений, частью подсознания. Хм, в принципе, именно такой результат и дает адаптация. Интересный вариант. Но с подвохом. Если Эмбиент будет действовать на меня постоянно, пусть и по чуть-чуть, он точно так же превратит меня в наркомана, просто менее буйного. И когда топливо будет заканчиваться, мне захочется получить новую дозу, и это отразится на принятых решениях. А полководец и лидер клана подобное позволить себе не может. История Меринара — хороший тому пример» его ведь тоже далеко не сразу с ума свели. Проводник, согласно покивав, надолго задумался. — Если борьбу с эмбиентом ставить во главу угла, то у меня остается лишь один вариант. Можно заменить защиту личности на способность гибкость психики. Это позволит твоему «я» выдерживать внешнюю нагрузку И при этом меняться. Тут я даже думать не стал. Ну уж нет. И я не хочу, чтобы моя суть все время подстраивалась под обстоятельства. Я не флюгер, смотрящий туда, куда дует ветер. А без конца меняясь, уступая духу времени, обстановке, возможностям, можно в конце концов забыть, кем ты изначально был и к чему шел. У меня есть миссия. И я хочу остаться тем же самым Реном, каким был изначально, способным не только на ярость, но и сочувствовать, проявлять милосердие, любить, наконец. Иначе череда компромиссов, сделок с совестью, и уже к новой цели будет идти кто-то совсем другой, не я. Пускай хотя бы мое внутреннее «я» пребывает в счастливом покое, не потревоженное ничем. «Это спорное решение», — прошептал дух. «Но его я уже принял», — отрезал я. «Перемены — это не всегда хорошо, особенно в городе игроков. Постоянно приспосабливаясь ко всему, можно принять и убийство на арене, и квартал черных фонарей, и торговлю рабами. Место, в котором я живу, — это клоака, что мало чем уступает аду. И в нем я хочу сохранить свое «я». Не притираться, не меняться, не мириться с дерьмом, что льется со всех сторон, а попытаться по мере сил ему противостоять, изменить мир вокруг. Это моя цель. И для ее исполнения я должен сохранить себя, ничего не забыть, не отодвинуть на задний план и не раствориться в происходящем вокруг. А что до остального, я взглянул на летящие в космосе звездолеты, мелькающие формулы. Что ж, ну и пусть, раз это необходимая жертва. То, что мне будет сложнее обучаться и воспринимать новое, не значит, что это вообще будет мне недоступно. Отец подарил мне аналитику. Прорвусь. Твой выбор, вздохнул проводник и неожиданно бросил к моим ногам десяток разноцветных змей и пауков что тут же попытались расползтись в разные стороны. Следом к ним полетела здоровенная многоножка, постоянно менявшая цвет, а затем возле меня возникли несколько цветных флаконов на простой деревянной подставке. «Что это?» — удивленно спросил я, глядя на весь этот серпентарий. «Ментальные закладки», — махнул рукой на пауков и змей-проводник. «Это!» — он указал на флаконы. Зелье отложенного действия, которое в любой момент можно активировать с помощью определенных веществ. А это, он указал на цветную многоножку, программа постоянного воздействия на личность, крайне сложная и постоянно мимикрирующая. Мне пришлось сильно повозиться, чтобы найти и выследить ее. Но это все довольно старые закладки. Чуть помолчав. Продолжил говорить проводник. «Сейчас твоя защита такое не пропустит». «Как интересно». Я присел и начал разглядывать извивающихся на земле змей и насекомых. «А можно узнать, кто все это создал?» «Мысли являются отражением своих хозяев», — хмыкнул дух. Взмах руки, и разноцветные монстрики исчезли, а вместо них появились уменьшенные копии их создателей. Рядом со мной ходили, сидели и прыгали разумные самых разных раз. А вот и маленькие наги, их фигурки проработаны лучше всех. Так, шепчущий, но это было очевидно. Удивительно, что его хвостов тут так мало. Клановый менталист из клинков, известный в некоторых кругах специалист аналогичного толка, К нему игроки иногда обращались в спорных случаях, правда, я про себя такого не помню. «Пара незнакомых мне личностей, о, даже Саймира!» Я осторожно подхватываю ее крошечную фигурку и слышу слова, что она пытается мне внушить. «Забудь ее, просто забудь! Ее больше нет, она тебе не нужна!» «Да, женщины, что еще сказать?» Чуть подумав, собрал всех нагов, хочешь не хочешь, мне еще с ними вести дела, надо знать, чего именно от него ожидать. Просчитывай ситуацию наперед, думай в первую очередь о своих интересах, выживай любой ценой, следи за новостями и слухами. А вот это было неожиданно. Нет, не про слухи, а вообще. Как-то я несколько иного ожидал от одного из самых коварных повелителей в двойной спирали. Другие закладки неожиданностей не принесли. С ними все более-менее ясно. А вот что должны были сделать зелья уже интересней? Чья это работа и кто их подсунул, в принципе, догадаться несложно. Мало в игре таких специалистов. Наверняка постарался чешуйчатый, обложил со всех сторон. Умно. В нужный момент активировать подарок, и я с пеной у рта сам полечу в атаку на все живое. Или наоборот, придавить воспоминаниями из прошлого, заставив сражаться с собственными демонами в голове, отвлекая от чего-то более важного. Хотя как-то это плохо сочетается с закладками. Если только Нак решил подстраховаться, он этим славится». Отчасти я даже его понимаю. Он вложил немало средств в мою подготовку и как опытный инвестор хотел контролировать свои вложения. Только мне на это наплевать. А вот Макрица оказалась не его лап делом. На ее бронированном тельце, на четвертом сегменте красовался символ Ордена Порядка. В памяти тут же всплыло... Смазливое лицо синей кожей обманщицы телепата. Интересно только, что ее программа от меня хотела. Впрочем, неважно. «Ты можешь уничтожить все это?» — уточнил я у проводника. Тот кивнул. И вспыхнувшее серое пламя уничтожило все, что чужие руки вложили в мой разум. «Хорошо, с этой проблемой покончено». Отвернувшись от проводника, я на миг задумался, прежде чем снова заговорить. «Наверное, нужно прощаться. Я благодарен за то, что ты сделал. Я так понимаю, что поиск и уничтожение всех этих закладок в твою задачу не входили?» «Я решил тебе немного помочь», — прошелестел тот. «Изучая тебя, твой разум...» Я отчасти осознал и понял тебя и твои цели и решил подсобить в меру своих сил, сэкономив бесценное для тебя время. С той дрянью, что я нашел и уничтожил, ты бы справился и сам. На твоем развитии эта работа никак не сказалась бы и ничего нового тебе не дала. Поэтому я и решил пропустить этот этап». А теперь все. Я исполнил свою задачу до конца. Спасибо, что дал разделить твою жизнь. Мне повезло, что в ней нашлись радость и тепло. Было честью познакомиться с тобой нынешним. На миг дух изменился, став похожим на меня, одетого в черный полевой доспех. Он с размаху хлопнул кулаком по груди, а затем вскинул руку в жесте желаний. Доброго пути и успеха во всем прочитал я. И сам склонил голову, прижал руку с раскрытой ладонью к сердцу, знак прощания с тем, кто уходит навсегда. Когда я поднял голову, никого рядом уже не было. Только взметнувшаяся серая дымка, почти сразу опавшая вниз. Следом раздалась уже привычная мелодия поступившего письма. Вокруг возникли знакомые стены и меблировка комнаты отдыха. Правда, гремлинов-служителей нигде не видно, а на столе одна лишь горящая свеча на блюдце. Странно, в предыдущих комнатах я ничего подобного не встречал. Ладно, посмотрим, чем нас порадует смеющийся господин. Открываю книгу и вижу сразу два сообщения. Поздравляем, игрок! Вы вошли в тройку лучших участников, прошедших чертоги разума. И заняли среди них второе место. Вы получаете право воспользоваться комнатой отдыха. Награда за прохождение 200 дополнительных баллов. Внимание! Активирован режим мошенника. Дополнительно начислено двадцать три турнирных очка. Подарок Эфирота неплохо себя показал. Считай, он дал мне дополнительную серебряную карту. А учитывая, что я уже нахожусь в преддверии финальной схватки, где каждая карта, по сути, бесценна, это воистину королевский подарок, Ладно, с картами разберемся потом. Гораздо сильнее меня встревожило второе сообщение, полыхающее красным. Открываю его, и всего от нескольких строк по всему моему телу пробегает холодок. Внимание, игроки! Обратный отчет начался. Один из вас сумел подняться на вершину и зажег финальную свечу. Как только она догорит, турнир будет окончен. Торопитесь! Победителем турнира станет тот, кто останется последним на вершине в этот момент. Как интересно! Я внимательно взглянул на свечу, стоящую на столике, оценивая ее размер. «Тай, моя хорошая, ты можешь оценить, сколько у нас есть времени?» «О, наконец-то вспомнил обо мне!» — проворчала та. Затем последовало несколько секунд расчетов. Видимо, симбионт оценивала размеры, массу и скорость горения свечи. Затем она вынесла свой вердикт. «Примерно три часа, если скорость горения останется прежней». «Отлично», — сказал я, устраиваясь на диване и прикрывая глаза. «Разбудишь меня через два». «За это время прикинь, какие карты мы возьмем для финальной драки. А я пока посплю, хочу прийти свежим на завершающее сражение». «Ты собираешься спать?» — возмутилась помощница. «Ты что, утратил остатки разума во время путешествия по нему?» «По-моему, это лучшая на текущий момент тактика», — устало ответил я, закрывая глаза. «Пускай взлетевший наверх первым охраняет вершину». «Рассчитывает карты в боях с другими претендентами. Все равно это ничего не решает. Главное ведь не первым оказаться на вершине, а остаться на ней последним». «Разумно», — согласилась Тайвари, анализируя мои слова. «Отдыхай, я займусь необходимыми расчетами». И чуть помолчав, тихо произнесла. «Рен, поздравляю тебя с завершением третьего этапа. Я очень волновалась за тебя». «Спасибо, Тай, мне действительно пришлось нелегко», — ответил я, прежде чем провалиться в блаженную темноту. «Мне снился домик у моря и та, что в нем живет».